Глава 3 Крысы живут стаями, сообщая собратьям о найденной пище и ловушках. Там же. Дождь хлынул перед самым рассветом, и под него рыска, наконец, заснула, хотя громыхала и лупила по черепице так, что перебудила даже батраков внизу. Зато и шелеста фасоли больше не слышно было лило долго, щедро, доверху заполнив колоду для скота, и все промоены на дороге. Обмелевшая река впервые за месяц дотянулась до камышей и накрыла отмель напротив вески. Жабы, невесть где прятавшиеся всю засуху, теперь важно шлепали по траве и ошметками грязи качались в лужах, побулькивая от удовольствия. Отмытые от пыли листья, блестели, будто глазурованные, а между ними бусинками сверкали зеленые плоды — яблочки, сливки, грушки. До чего же вовремя дождь пошел? Еще день-два и осыпались бы от зноя. Расторговавшись, туча встряхнула потрепанным подолом, напоследок осыпав приболотье мелким, мгновенно растаявшим градом, и уплыла в сторону города. Судя по выцветшим, поднявшимся ввысь облачным клубам, на его долю осталась одна морось. Ради такого праздника детей разбудили не со вторыми петухами, а с третьими, на заре. «Вставайте, лодыри!» Феся постучала в потолок черенком метлы, как раз под тем местом, где спал жар. Мальчишка так и сел на тюфике, проснувшись уже потом. «Я что, сама посуду мыть буду?» «Небось, не растаешь», — пробурчал жар, но покрывало отбросил. «Эй, малая, гляди, куда прешь. Я ж тебе вчера сказал до да прялки». Рыска перевела заспанные глаза на потолок и ойкнула. Там, едва различимая в утреннем полумраке, висело серое яблоко осиного гнезда. У обращенного вниз выхода сидела подозрительно сжимая и разжимая брюшко полосатая стражница. Еще несколько ползали взад-вперед по стенкам, ожидая, когда станет посветлее и можно будет лететь на промысел. Ты, главное, башкой его не задень и руками рядом не маши, — предупредил мальчишка. Тогда не тронут. — А сковырнуть его никак нельзя? — жалобно спросила девочка. — Ночью крысы, днем осы. Вот попало Попробуй, — вкратчиво посоветовал Жар и быстро-быстро пополз к выходу. — Только подожди, пока я с чердака слезу. рыска смолчала. Слишком хорошо помнила, как их соседка, баба Нюща, попыталась расправиться с синым гнездом в стогу, вывернув его оттуда вилами. Гнездо оказалось здоровущим, стележное колесо, и взвившиеся на его защиту осы гнали бабку, позабывшую про возраст и болячки, аж до самого ровка. брошенные под стогом вилы удалось забрать только на третий день, когда осы смирились с потерей и разлетелись лепить новые домики. Девочке хватило бы просто пригнуться, но она тоже предпочла ползти, чем дальше от ос, тем лучше. Заодно подробно разглядела, чем завален чердак. Рассохшаяся лохань, проржавевший чугунок, старая одежда, обрезки досок, перевернутая, чтобы кошки в ней не гадили, колыбелька. У дальней стены за фасолью стопкой лежали вязанки свекольных перецветней, такие древние, что почти все семена с них осыпались и смешались с мышиным пометой. «Выбрось три четверти здешнего добра», Никто никогда не хватится. Едва на нашарив ногой вторую ступеньку, рыска широко зевнула, споткнулась и чуть не скатилась с лестницы кубарем. Вот неумеха замахнулся кулаком жар. Чуть на голову мне не свалилась. Девочка показала ему язык и скорее шмыгнула в кухню, надеясь, что при взрослых мальчишка не посмеет ее колотить. Батраки уже успели позавтракать и уйти, оставив на столе гору мисок, ложек и закопченый горшок. «Молока вон с хлебом возьмите». Феся ожесточенно вымешивала тесто для сырников, в печи гудело недавно разожженное пламя. «Когда хозяйские дети продерут глаза, угли как раз созреют, и в них можно будет поставить сковороду на длинной ручке. И живо за работу, мне свободный стол нужен». Рыска, давясь, скорее сгрызла свой кусок и недоуменно уставилась на жара. Тот едва двигал челюстями, лениво прихлебывая из кружки. «Но «Ну куда ты спешишь?» — сердито прошипел он, когда служанка зачем-то выскочила в сене. «Не убежит твоя посуда». «Так сказали же». «Если делать все, что скажут, с утра до вечера спины не разогнешь. Ох, жар, ремень по тебе плачет» посетовала из-за двери Феся. «Дождешься? Попрошу Цику его утешить. Рыска у нас малышка послушная, старательная. А ты ее чему учишь, а?» Девочка зарделась. Она уж и забыла, когда ее в последний раз хвалили, а тем более называли малышкой. На Фесю она теперь глядела со щенячьим обожанием. «Чему-чему, уму!» Еще тише пробубнил мальчик, но под грозным взглядом, вернувшийся служанке, затолкал в рот остаток хлеба и начал складывать миски стопкой. В четыре руки мытье посуды пошло быстро и весело. Жар не умел недолго злиться, ни молчать, ни, увы, работать. Поэтому всячески изгалялся, чтобы хоть как-то разнообразить эту скукоту. Не очищал горшок сплошняком, а ногтем выцарапывал на пригоревшие каши, затейливая узоры — Осторожно клал вымытую тарелку на воду в ведре для ополаскивания, сверху блюдце, на него ставил кружку и так далее, пока вся баржа с бульканьем не тонула, заливая пол водой. Феся переступала через лужу и ругалась, но рыска уже поняла, что злится она не всерьез, просто для порядку, тем более, что стопка вымытой посуды уверенно росла а вот когда за дверью в хозяйскую половину послышались голоса жар сам бросил дурачиться. муха с коровой спорят прислушавшись злорадно сообщил он что ну жонка с женой пояснил мальчишка сейчас еще орать начнут покуда сурка нет а где он поля с батраками пошел глядеть хорошо ли палила я еще с чердака видел как они по междурядью пробирались Ссорились хозяйки по сущей ерунде из-за полотенца. То ли жена нарочно его выпачкала, то ли жонка забыла положить на лавку чистое. Им вторили тонкие голоса детей, на которых попеременно цыкали обе спорщицы. У них вечно так. Вид у Жара был довольнющий. Он под это дело даже три тарелки вытер. Как проснуться, так же и сцепятся. Корова главнее, зато на мухе весь дом держится. И обе терпеть друг дружку не могут. А сурок? Как когда, но чаще обеим крапивы дает. Дверь распахнулась, дети быстро опустили глаза и принялись усердно скрести горшок, оставленный напоследок, как самый гадкий. Жонка постояла на пороге, отдышалась, заправила под платок выбившуюся волосину и принялась распоряжаться. Ведро выплеснуть, пол вымыть, Фесе ставить сырники в печь, а Рыске сбегать в огород, нарвать укропу. Во дворе было непривычно свежо и сыро, с крыши еще покапывало, но утоптанная дорожка к воротам уже покрылась светлыми пятнами. Час-другой все просохнет. Рыска в припрыжку засиделась на месте, аж под коленками ноет, а дом. Укроп нарочно никто не сажал, он рос самосевом, выжелтив цветами весь огород. Девочке даже заходить туда не пришлось. Открыла калитку, нацелилась на ближайший стебель и внезапно уловила краем глаза какое-то движение. Пальцы сомкнулись мимо укропины. На стене, вжавшись в щель между бревнами, сидела крыса. То ли вылезла из отдушины погреться на солнышке, то ли напротив собиралась поискать поживы на чердаке. Грязно-рыжая тварь, так ловко сливалась с бревнами, что, не шевельня на хвостом, Рызка б нипочем ее не заметила. Девочка попятилась, горло словно стиснули изнутри, заперев крик в груди, крыса не двигалась, даже глядела как будто в другую сторону. Но рыска знала, что тварь ее видит, чувствовала на себе оценивающий, нечеловечески бесстрастный взгляд. «Но ты меня обнаружила, и что дальше?» Когда запыхавшаяся девочка влетела в кухню, чуть не сбив с ног переступающего порог детка, Жар все еще возился с полом, гоняя мутную воду туда-сюда в надежде, что она протечет в щели между досками и тряпку не придется выкручивать. «Где ж укроп-то?» — понимающе уставилась на помощницу Феся. Рыска растерянно разжала пустой кулак. На ладони остались глубокие лунки от ногтей. «Ох, точно!» «По дороге съела коза», — фыркнул дедок, присаживаясь на лавку. «Там крыса!» — жалко пискнула девочка, чувствуя себя полной дурой. «Я так испугалась!» «Какая еще крыса!» — нахмурилась жонка разворачиваясь к девочке. «На задней стене сидит. Большая такая! Во!» Рызка торопливо отмерила ладонями солидный кус воздуха. «И сзади еще хвост!» «Лучше б меня в огород послали!» — обиженно проворчал Жар, убедившись, что лужа не собирается исчезать сама по себе. «Чтоб ты вообще не вернулся!» «Нет уж работы, у меня на виду, жулик! А ты, трусиха, марш обратно!» «Придумала крыс бояться!» «Можно подумать, они тебя сожрут!» Жонка осеклась. Наверное, история о бывшем успела разлететься по всем хуторам и веске. «Крыса — животное умное!» — поддержал хозяйку дедок. Если ее не обижать, первой нипочем не бросится. Разве что бешеная попадется или раненая. Помнится, проверял я до в сарае, а там темновато. Да и глаза у меня уже не молодые. Вижу, возле одной тряпка какая-то лежит. Я руку протянул, а это крыса. Хвост ей защемила Как, прыгнет мне на грудь? Хорошо кабель рядом крутился. Сбил ее на землю, жамкнул пастью, только пикнуть и успела а пес через три дня сдох. саши ее знает, то ли больная оказалась, то ли прокляла по-своему. Молчал бы лучше старый пень. Жонка сплюнула в ладонь и вытерла ее опередник, суеверно отгоняя беду. Намелит вечно всякой дряни. Как только Жорнов не треснет. Рыска продолжала столбом стоять посреди кухни. «Крыс у нас что-то и впрямь многовато развелось», — пожаловалась Феся. По утрам из свиных корыт по нескольку штук выбегает только не говори что ты их тоже боишься презрительно фыркнула жонка придумали тоже обиделась служанка Не небось не боюсь но противное же и потом говорят они перед войной плодятся как бы ни случилось чего тю это еще немного с превосходством очевидца протянул дедок вот последнее мы помнится с голодуххи ветелька их ловили и ели. Ничего съедобное. Если в меду пожарить, так и вовсе царское кушанье. Ладно, поболтали и хватит, осадила всех муха, видя, что иначе толку не будет. Брысь за укропом, и если опять с пустыми руками вернешься, я тебя так хворостиной отделаю, что крысам плакаться побежишь. Полено возьми, Посоветовал жар, сам подавая рыски увесистый березовый чурбачок и швырни в нее, что есть силы. В калитке девочка плелась на негнущихся ногах, но полено не пригодилось, стена опустела. Зато в огороде было пестрым пестру от курей, набившихся в обычно запретные угодья. Страх, что хозяева заметят этакое непотребство, пересилил робость, и девочка с воинственным воплем ринулась на грядки, потрясая поленом. Впечатлился даже петух, несомненный зачинщик разбоя. Шумно хлопая крыльями, он с орлиным клёкотом перепорхнул через колья, а не столь летучие куры долго метались вдоль ограды, с испугу не замечая распахнутую калитку. Но в конце концов удалось вытурить и их. Нащипав пушистых, пахучих листочков, девочка напоследок боязливо оглянулась на стену. В отдушине как будто что-то шевелилось, однако хвост там, осы или колышущийся шмат паутины было не разобрать. На кухню рыска опять влетела стрижом, но уже с добычей. — Ну что, жадно уставился на нее жар, попало? Девочка помотала головой, она удрала куда-то. — А что ж там тогда бухнуло? — удивился мальчик. — Где? — Да на чердаке. Я думал, это ты поленом. рыска снова почувствовала, как к горлу подкатывает желчно-горький комок страха. Крыса все-таки лезла вверх. — Видать, кошка! — решила Феся, придерчиво изучая мокрый горшок. — Вы б там пошарили, поискали гнездо. — Рыжая вчера где-то окатилась. Надо одного пошустрее выбрать, а остальных утопить так я пойду поищу, — обрадованно вскинулся жар. Служанка молча вручила ему здоровенную морковину и нож для чистки. Рыска уже начала раскаиваться в послушной и старательной, когда жонка попробовала почти готовый суп, одобрительно кивнула и, не глядя на детей, буркнула, чтоб к обеду были тут. Мальчишка, не заставляя себя упрашивать, бросил перебирать крупу и выскочил во двор. Рызка все-таки закончила, лежащая в горсти, бережно сыпала зернышки в миску и, дождавшись одобрительного кивка Феси, тоже слезла с лавки. Жара уже и след простыл. Солнце слепило глаза, трава высохла, будто и не мокла. Но цветы в полисаднике, в это время обычно поникшие, продолжали весело топорщить листочки. Хорошо полила. До кончиков корней. Надолго хватит. Во дворе играли в уточки, хозяйские дети, две девочки и мальчик. Старшей Масене зимой исполнилось тринадцать. Ее брат Паселка и сестра Диша были ровесниками, двойняшками на год младше. Все толстые, округлолицы, в одежде из яркого городского полотна. Ух и жарко им, наверное. Увидев нерешительно стоящую на крыльце рыску, Сурчата перешепнулись, захихикали, но говорить с роднёй да неровней не пожелали. Из распахнутого окошка за ними приглядывала мать, черноволосая, в юности наверняка красивая, а нынче сильно располневшая тётка с тяжёлым ожерельем на толстой шее, точно корова с бубенчиками. До обеда оставалось не меньше часа. Рыск уклонила в сон, но лезть на чердак в одиночку она боялась, а других укромных уголков не знала. «Сбегаю лучше в лес», — решила она, вспомнив березнячок на холме, мимо которого вел ее вчера отец. «Он маленький, как раз успею все ягодники разведать». Лес оказался дальше, чем девочка запомнилась. От него уже виднелось ольховое болотце, на котором вещане по осени собирали сыроежки и подрешетники а там и до родного забора прямая тропка. Рыска тяжело вздохнула, еще немножко поглазела в ту сторону и полезла ворошить земляничник на опушке. Он быстро ее утешил. Местечко оказалось нехоженным, на каждом стебельке висело по три-четыре крупных спелых ягоды. Алая горка на ладони быстро росла. Съесть можно и на обратной дороге, наслаждаясь каждой земляничной. «Ты глянь! Рыска, крыска!» Девочка вздрогнула, просыпав несколько ягод. Сегодня их было трое — Илай и его братцы. Кузнецов сын сидел наказанный дома, да и остальным пришлось несладко сладко. Калай, разумеется, не стал отчитываться перед соседями, что сплавил дочку на хутор, и мальчишки, бесплодно прождав ее до утра, перетрусили и отправились к голове каяться. Тот, всполошившись, о смерти бывшего ему уже донесли, потащил зареванных детей к Рыскиному отцу, где все и разъяснилось. Кабы не дождь, раздобривший родителей, шкодникам влетело бы еще крепче. Но садиться все равно было больно. Расплачиваться за такой позор пришлось, разумеется, Рыски. Она ж теперь хуторская, спохватился и лай. — Эй, гусыня, что ты в нашем лесу забыла? А-а-а, землянику воруешь. «Это не ваш лес», — обреченно прошептала девочка, даже не пытаясь встать с корточек. «А чей? Твой, что ли?» «Хуторской». «Хуторские за хутором, а досюда наши». Илай бессовестно врал. Обычно дети дальше болота носу не совали, но все тамошние полянки были уже вытоптаны вдоль и поперек. Мальчишки обступили сжавшуюся в комок рыску. Что с ней сделать, они пока не придумали. Жаль, что наутек не кинулась, веселей бы было. Эй вы, чего к малой прицепились? Теперь уже их застал врасплох чужой окрик. А тебе что за дело, она твоя, что ли? Илай настороженно уставился на незнакомого мальчишку, тоже, видать, пасшегося на здешних ягодниках. Рот вымазан соком, на колени раздавленная земляничина. «Наша», — твердо ответил Жар, — «хуторская» а вот вас вещане сюда не звали. — Ой, — притворился глухим Илай, — а это не тот ли сиротинушка из вилок, которого сурок у тетки на мешок картошки выменял? Мне папа рассказывал, что его вся веска за ограду провожать вышла, хотела убедиться, что не вернется. Жар так благодушно ухмыльнулся, словно Илай его похвалил. — Пусть он тебе лучше расскажет, как в войну гнилой пшеницей торговал глядишь, таким же удальцом вырастешь. В следующий миг началась драка. Жара почти сразу сбили с ног, навалились сверху и стали молотить кулаками. Перепадала и своим, но это только добавляло азарта. Рыска метнулась прочь, по привычке к веске, потом опомнившись к хутору, но не пробежав и десяти шагов снова остановилась. Полщепки оцепенела, таращилась на дерущихся, а затем с тонким, почти крысиным визгом вскочила Илаю на спину земляника которую девочка так одержала в горсти кашей размазалась по лицу драчуна залепив ему глаза а, -а, -а взвыл тот не сразу сообразив что за красная теплая жижа течет у него по щекам и, -и, -и! это уже жарпкнул его в колено илай упал вместе с рыской так и не разжавший рук Один из братьев попытался ее оторвать, но девочка с неожиданной для себя самой яростью мотнула головой и цапнула его за руку, коротко и глубоко, до крови. Тот взвыл, отскочил и запрыгал на месте, зажимая ранку ладонью. Жар без труда сбросил последнего драчуна, самого младшего и хлипкого из троицы. Вскочил, замахнулся, но ударить не успел. «А я все маме расскажу!» — взвыл тот и кинулся на наутек. «Голове еще пожалуйся!» — макроштанник презрительно выкрикнул жар, не догадываясь, что попал в больное место. Беглец зарычал от обиды, но даже не обернулся. Паника во вражьих рядах оказалась заразительной. Укушенный рванул следом, а за ним и илай наконец сумевший отцепиться от рыски. Чокнутая обложила на бегу. Крыса бешеная! «Чтоб ты споткнулся», — с ненавистью пожелала девочка, и ее обидчик тот же миг неуклюже взмахнул руками и покатился по траве. Рыска оторопела. Весь задор с нее, как веником, смахнула. Илай, правда, тут же вскочил и наддал ходу, заметно прихрамывая. А жар торжествующе заорал «Пошли вон из нашего леса! Клопы! Висковые!» — Погодите, гуси, мы скоро вернемся и вам покажем, — пообещали уже от подножия холма. — Давайте, давайте, а то мы на ваши спины еще не насмотрелись. Ответ Рыска не разобрала, но отголоски донеслись нешибко дружелюбные. Жар повернулся к ней с подбитым глазом и распухшей губой, но гордый да нельзя. — Как мы их, а? Девочка неуверенно кивнула. Во рту было солоно и гадостно. Вот странно а своя кровь как будто даже вкусная, когда царапину зализываешь. Пошли назад. Мальчик одернул рубашку, с удовольствием убедившись, что она цела. Шкура-то сама заживет, а дырку что штопать надо. Эй, ты чего такая скучная? Рыска вымученно улыбнулась. Жару может и привычно задираться с людьми и расшибать чужие носы. Для нее же это стало прыжком в омут, из которого чудом удалось выплыть. На обед они немного опоздали, но, как язвительно заметила жонка сами себя наказали. Супа в горшке уже не осталось, зато и без затрещин обошлось. Сердобольная Феся сунула детям по куску хлеба с салом и отправила в догонку ушедшим на луга батракам помогать ворошить сено. Это было куда веселее, чем мыть посуду. К тому же мужчины не относились к их подмоге всерьёз, не обидно обзываясь мелочью и оттесняя их в сторону. Детям оставалось так, сзади подгребать. «Что?» — подрался, — ухмыльнулся чернобородый батрак, владелец самой большой ложки, заметив свежие синяки у жара на руках и лице. «Было дело». Нехотя, подражая солидному говору мужчины, признался мальчишка. «За девку?» Жар насупился и немного отстранился от рыски. Та тоже фыркнула и отвернулась. «Уважаю», — неожиданно серьезно сказал батрак. Вот теперь вижу взрослый. С темнотой Рыске в голову пришла ужасная мысль. А вдруг крысы запомнили ее у бывшего и решили с ней тоже расправиться. Та первая обнаружила, где девочка живет, и побежала за остальными. За день, да после бессонной ночи, Рыска умаялась так, что пару раз чуть не заснула за ужином, прямо с ложкой во рту. Но когда настало время идти наверх, девочку словно колодезной водой окатило. «Я лучше тут, на полу у порога лягу», — со слезами упрашивала она служанку. «Что? Опять крыс боишься», — догадалась Феся. «А ты кошку с собой возьми, рыжую». Она каждое утро по задушенной крысе на крыльцо приносит. Но рыжей, как на грех, в кухне не оказалось, а на кыц-кыц к порогу подбежал только жирный, черно-белый котяра, хозяйский любимец, который на подачках уже забыл, как мышь выглядит. Пришлось взять плошку с жиром и фитилем. «Если уроните или потеряете, я вас сама загрызу», — грозно пообещала Феся. По лестнице рыска взбиралась как на плаху. «Не будь в сенях еще темнее и страшнее, так бы внизу и осталось». но видишь?» Жар поводил плошкой направо, налево. «Никого нет». «Девочка!» теснее прижалась к его боку. Ага, нет. Со светом стало только хуже. Веники под потолком выпустили длинные, лохматые, как звериные лапы, тени, хищно шевелящиеся при каждом движении огонька. — А давай тюфики сдвинем, — жалобно предложила она. — Я во сне брыкаюсь, — предупредил Жар, уже не надеясь отвязаться. — Ничего, мы спиной к спине. Обрадованная рыска Потащила свой тюфяк на смычку. Мальчишка дождался, когда она уляжется, и дунул на фитиль. Тени исчезли, потом снова начали помаленьку проступать. Нынешняя ночь выдалась ясной, луна светила прямо в отдушину. Фасоль шуршала, осы гудели, но жар сопел громче и ближе, и девочка понемногу успокоилась. — А ты правда сирота? — вспомнив, осторожно спросила она. «Угу. Отец на войне погиб, а мама три года назад умерла. Мальчик перевернулся на спину. — А твои? — Мои живы. Рызка вздохнула, жалея, что не может говорить о них с такой же тоской и гордостью. — А ты про Илаева отца правду сказал или со зла? — Правда. Он позавчера на хутор приходил, предлагал сурку гусят у него купить. Такую цену вначале заломил, что хозяин расхохотался и говорит. — Нет, кум. Это тебе не гнилую пшеницу тсецким вдовам втюхивать?» И поругались немножко, повспоминали друг другу. Так, не всерьез, чтобы торги не сорвать. Примечание. Тсец. Воин на царской службе. Конец примечания. Я того клопёнка запомнил, он по двору слонялся, и бреха попытался поддразнить, а пес спущен был, просто рядом с цепью лежал. Рызка тихонько рассмеялась, жалея, что позавчера ее здесь еще не было. Жар уже хихикнул. «Надо завтра котят найти», — сказал он. «Сами выберем, какого захотим, и прикормим. Будет у нас в ногах спать, как сторожевой». «Давай», — обрадовалась девочка. «Только чур кошку, она мурчит вкуснее». «Ладно», — милостиво согласился мальчик, — «она и крыс лучше ловит». Воодушевленная рыска наконец, отважилась высунуться из-под покрывала, Дальше, чем понос, и, помявшись, робко предложила. — Жар, а давай дружить. Тот выдержал положенное приличиями время и зевнул. — Давай, только с утра, а то так спать хочется, что если и дальше будешь мешать, ей-ей стукну. На рассвете дети тщательно обшарили чердак, жар по левой стороне, рыска по правой. Гнездо отыскалось в самом дальнем углу под краем крыши. В тряпичной ямке лежал единственный котенок, и тот неживой. Когда рыска, прикусив губу от жалости, взяла его в ладони, рыжая головенка обвисла, и девочка увидела две окровавленные дырочки на затылке от маленьких, но очень острых зубов.